Глава девятая. Взаперти. Ветер несет издалека запах моря. И еще кое-что. Стук молотков. Кто-то вбивает в дерево здоровенные гвозди. Лампешка не знает, что это за стук. А это толстыми брусьями заколачивают дверь маяка. Август остался внутри и выйти наружу уже не сможет. Заперт, с семилетним запасом спичек, которыми он каждый вечер должен зажигать лампу на башне. Это с моей-то ногой? До твоей ноги нам нет никакого дела, ватерман А каждое утро свет положено гасить. Это я и так знаю. Я уже 10 лет этим занимаюсь. Твоя дочь занималась. А это не одно и то же. Шериф смеется собственной шутки. Его помощники тоже хихикают, продолжая забивать гвозди. А что мне есть? Или я спички жрать должен? Еду тебе будут приносить каждый вечер, отвечает шериф. Но никаких деликатесов, ха-ха, не надейся. Август выглядывает в дверное окошко. Но она маленькая, через него мерзавцев не достанешь. А как же моя дочь? Ответа нет. Как она будет без меня? Что с ней станется? Эй! Август бессилен. Ему остается только плеваться в стоящих под окошком людей огромными, полными ненависти плевками. Эй! Я вас спрашиваю! Последний удар молотком — и помощники торопливо собирают инструменты. Брезгливо морщась, они стирают Августову слюни со своих воротников и по тропе возвращаются в город. Август шлет им в спину проклятие. «Отвечайте, когда я увижу мою дочь!» Шериф не замедляет шага. «Это еще надо заслужить, ватерман кричит он через плечо. «Вот заслужишь, тогда и посмотрим!»